Каким мужеством должен обладать человек, чтобы, поднявшись над злоключениями, смеяться в лицо надзирателю, от которого полностью зависит. Не думал я в то утро, когда надзиратели пинками поднимали меня на ноги, что настанет время, когда... 24 часа в смирительной рубашке будут казаться мне пустяками. Когда после стати часов в рубашке они застанут меня с улыбкой на лице. И даже 240 часов не сотрут с моего лица эту улыбку. Я могу гордиться тем, что привёл в полное недоумение своих тюремщиков. Этот стендинг чокнутый. Я видел людей, доведённых смирительной рубашкой до сумасшествия, искалеченных на всю жизнь, его ничто не берёт. Да, порой такие здоровяки ломались. Я помню одного такого Никакая хвороба его не брала А после трех суток в рубашке он словно съежился А потом от туберкулеза помер через полгода но ну, от стендинга мы такой радости не дождемся Мифический динамит Не давал покоя Азартону и капитану Джемми Они довольно регулярно навещали меня в камере Стендинг Вы должны открыть нам, где динамит Или я заморю вас рубашкой Выбирайте, динамит или крышка Значит, остается крышка Про динамит я ничего не знаю Значит, так? Доктор, сколько, по-вашему, он может выдержать в смирительной рубашке? <связан> Организм ослаблен. Я полагаю, не более трех суток. Моррисон, запеленайте его на сто часов. Счастливо оставаться, стендинг. Не думаю, что твой динамит тебе когда-нибудь пригодится.